как могут смотреть только маленькие дети. «Юдзе, ты не поедешь в Бубу -бу в -вайт, и даже не пьебьизишься гьяницам этой стены, понятно?» — спросил он. «Понятно, ваше просветлейшество. Ты, как всегда, прав. Но по своему старческому слабоумию прошу разрешения пойти путем не насилия, а мудрости. Я хотел бы помочь этому юноше найти путь». Сидевшие вдоль стены монахи засмеялись. — Путь прачки? — уточнил Ринпо. — Госпожа Космопелит-Портниха, — спокойно парировал Людзе. — Мудрость, которую можно оценить по таким изречениям, как «не ковыряй, будет только хуже», а — уточнил Ринпо, подмигнув монахом. — Ковыряние и правда только усугубляет дело. — Любое дело, — сказал Людзе. Его невозмутимость напоминала большое озеро спокойствия. Возможно, длинный путь кажется тебе недостойным. Но каким бы мелким и ненадежным он ни был, это мой путь. Он повернулся к настоятелю. Так ведь из древли повелось ваше просветлейшество, помнишь? Учитель и ученик странствуют по миру, и во время этого странствия ученик наблюдает за своим учителем и обучается на практических примерах, после чего обретает свой путь, в конце которого объетает самого себя бдум, — закончил настоятель, — «Но сначала он обретает учителя», — сказал Людзе. «Ему очень повезло, что таким учителем, бдум-бдум, будешь ты». «Достопочтенный господин», — промолвил Людзе. «Незнание, кто именно станет твоим учителем, предопределено самой природой пути. Я могу лишь указать ему дорогу». «Стойну некоего большого гояда, бдум», — заметил настоятель. «Да», — согласился Людзе и анг порк находится достаточно далеко от Убервальда. Ты не посылаешь меня в Убервальд, потому что я слишком стар. Однако со всем уважением я прошу тебя побаловать старика. Когда ты так ставишь пьес, у меня не остается выбоя, — ответил настоятель. Но ваше просветлейшество, — неуверенно произнес Ринпо, настоятель ударил ложкой по подносу. — Уйюдзе отличная епутация, — закричал он. И я безоговорочно верю в то, что он поступит пьявельно. Жаль только, что бум-бум-бум. Не верю в то, что он поступит так, как я бум-бум-бум хочу. Я запятил ему появляться в убивайде. Теперь ты хочешь, чтобы я запятил ему не появляться в убивайде? И Я все сказал. Соизводите удариться, господа, у меня возникли неотъежные дела. Людзе поклонился и схватил Лапсанга за руку. «Уходим!» – прошептал он. Нужно поскорее скрыться, пока никто ничего не понял. На выходе им встретился младший прислужник, несущий в руках ночной горшок с изображениями маленьких забавных крольчат. Перевоплощаться не так просто, как кажется, — набегу сказал Людзе. Теперь нам нужно отбыть, прежде чем кому-нибудь в голову полезут всякие дурные мысли. Захвати сумку и циновку. Но кто осмелится отменить приказ самого настоятеля, — изумился Лопсанг. Следом за Людзе, сворачивая за угол. Ха! Через десять минут он уснет. А когда проснется, ему дадут новую игрушку, и он так увлечется забиванием квадратных зеленых колышков в круглые синие отверстия, что забудет обо всем, что говорил, ответил Людзе. Политика, отрок. Всякие идиоты сразу начнут утверждать, мол, именно они точно знают, что имел в виду настоятель. Поспеши. Встретимся через минуту в саду пяти неожиданностей. Когда Лупсанг Пришел в сад, Людзе аккуратно укладывал одну из гор бонсай в бамбуковую клетку. Завязав последний узел, он забросил клетку за спину. — А ей ничего не будет? — спросил Лобсан. — Это же гора. Что ей может быть? Людзе поднял с земли свою метлу. Перед тем, как идти, заглянем к одному моему старому приятелю. Может, возьмем у него что-нибудь полезное? Метельщик. «Что происходит?» – спросил Лопсанг, едва поспевая за Людзе. «Примерно следующий юноша. Я настоятель, и тот малый, к которому мы направляемся, давно знаем друг друга. Но ну, сейчас ситуация стала несколько иной. Настоятель не может просто сказать Людзе, ты старый мошенник, и именно ты заставил всех думать об Убервальде, однако я вижу, что ты что-то пронюхал» поэтому ступай туда, куда ведет тебя твой нос. Но я считал его верховным правителем. Вот именно. А знаешь, как трудно заставить что-то происходить, когда ты верховный правитель? Слишком много людей путается под ногами. Парни, которых ты видел, немного побегают по Убервальду с воплями «я» и «хай», а мы, мой мальчик, направимся в Анкморпорк. И настоятелю об этом известно». — Почти наверняка. — А откуда ты знаешь, что новые часы собирают в спросил Лобсанг, шагая за Людзе по поросшей мхом тропинке, которая вела сквозь густые заросли Рододендрона к монастырской стене. — Просто знаю. — Можешь мне поверить, юноша? Если кто-нибудь когда-нибудь вытащит пробку из сливного отверстия Вселенной, то цепочка от пробки протянется прямиком в Ангморпорк. И на конце ее наверняка окажется какой-нибудь придурок, который в свое оправдание лишь руками разведет. Я просто хотел посмотреть, что будет. Все дороги ведут в Ангморпорк. Я думал, все дороги ведут и с Ангморпорка. Только не та, по которой пойдем мы. Ага, вот мы и на месте. Людзе постучал в дверь грубо построенной, но большой хижины, прислонившейся прямо к монастырской стене. В тот же самый момент... Внутри прогремел взрыв, и кто-то... Нет, поправил себя Лобсанг. Половина кого-то вылетела из незастекленного окна и со всей мощи брякнулась на тропинку. Лишь когда это нечто подкатилось к его ногам, Лобсанг понял, что перед ним такое. Деревянный манекен в монашеской рясе. «Ку! вовсю развлекается, как я вижу», — заметил Людзе. Он даже не пошевелился, хотя манекен пролетел совсем рядом с его ухом. Дверь распахнулась, и из хижины выглянул взволнованный тучный монах. «Вы это видели? Нет, вы видели!» — воскликнул он. «Всего от одной ложки!» — он кивнул им. «А, привет, Людзе! Я тебя ждал. Кое-что уже подготовил». «Что именно?» — спросил Лобсанг. «А это что за паренек?» — в ответ поинтересовался Ку, приглашая их в хижину. Сегодня неискушенного отрока зовут Лопсанг. Людзе окинул взглядом хижину, — На каменном полу виднелся дымящийся круг, в разные стороны от которого протянулись черные подпаленные из песка. «Новые игрушки, да, Ку?» «Разрывная мандала», — с довольным видом произнес Ку, сделав шаг вперед, — «чертишь, где нужно, простенький узорчик, присыпаешь его особым песком, и первый враг на него наступивший — бах! Мгновенная карма! Не трогай это!» Людзе поспешно вырвал. Из любопытных рук Лопсанга жертвенную миску, которую тот только что взял со стола. «Всегда помни правило номер один», — сказал он, метнув ее в дальний угол хижины. Отвращения скрытые лезвием, мгновенно раскрылись, и миска воткнулась в балку. «Такой без труда можно снести человеку голову», — воскликнул Лопсанг, И тут все услышали тихое тиканье. «Три, четыре...» — Опять сосчитал Ку. — Ложись! — Людзе повалил Лобсанга на пол буквально за мгновение до взрыва миски. Металлические осколки со смертоносным свистом разлетелись по комнате. — С тех пор, как ты видел ее в последний раз, я внес в конструкцию некоторые изменения, — с гордостью сообщил Ку, поднимаясь на ноги. — Теперь это прибор широкого назначения. Из нее даже можно рис есть. — Ах да, а это ты видел? — он взял в руки молитвенный барабан. Людзе и Лопсанг машинально отступили назад. Ку покрутил барабан, и грузы на шнурках застучали по туго натянутой коже. Шнурок можно быстро выдернуть и использовать как гороту, сообщил Ку. А сам барабан снимается вот так и является нам весьма полезный кинжал. Ну, кроме того, его, разумеется, можно использовать и для молитвы тоже, уточнил Лопсанг. Верно подмечено, кивнул Ку. «Смышленый мальчуган. Молитва еще никогда никому не вредила. Кстати, я работал над весьма многообещающей молитвой, звуковые волны которой оказывают определенное воздействие на нервную систему че... Ку, вряд ли нам понадобятся все эти штуковины, — перебил Людзе. Ку вздохнул. «Давай хоть твою метлу в тайное оружие превратим. Я показывал тебе чертежи. Это и есть тайное оружие, — перебил его Людзе. Это метла». «А как насчет яков, новой выведенной нами породы? Если натянуть по воде их рогам мгновенно, нам нужны маховики, ку». Лицо монаха сразу приобрело виноватое выражение «маховики?» «Какие маховики?» Людзе пересек комнату и надавил ладонью на стену, часть которой скользнула в сторону. «Вот эти маховики, ку!» «И не дури мне голову, у нас нет на это времени!»